Глава восьмая. Как не рвалась душа мчаться в центральную клиническую больницу, а пришлось молча ехать в Кремль. Молча, так как Олидин надулся и затих. Мы проезжали мимо колонн трудящихся, несших красные флаги и транспаранты. Кое-где пришлось даже побибикать, чтобы пропустили. Народ тащил также портреты Ленина, Брежнева, членов Политбюро. Все были на позитиве, улыбались и что-то пели. Кто-то явно принял по сто грамм, а может и побольше. В Кремль мы въезжали через Боровицкие ворота. Тут была небольшая пробка из членовозов, чаек и черных зилов. Несмотря на то, что людей в форме и в штатском, чья ведомственная принадлежность легко угадывалась, было много, досматривали долго, но как-то небрежно, что ли. В багажнике не заглядывали, днище машин тоже никого не интересовали. Больше смотрели документы. Меня это напрягло. «А кто дежурит у ворот?» – спросил я Олидина. «Служащие Кремлевского полка», — пожал плечами генерал, — «сотрудники девятки, милиционеры». «А менты зачем? Я не знаю, так положено». Виктор Иванович повернулся ко мне, заинтересованно посмотрел. «Охрана в ведении генерала Захарова и начальника девятки Антонова. Его, кстати, только недавно назначили. Боевой товарищ был командиром самоходки на войне, освобождал Минск, брал Кёнигсберг». «И как же попал в девятку?» — удивился я. «Как обычно, по набору. Направили учиться в высшую разведшколу. Потом поработал в центральном аппарате. А с какой целью интересуешься?» «Да бардак с охраной!» Я кивнул в сторону окна, где закончилась проверка нашей машины, и милиционер в фуражке махнул водителю проезжать. «С чего ты так решил?» — заинтересовался Олидин. «А у меня после ворот в голове что-то вертелось. Нехорошее. Космонавт, Кремль, Гагарин? Нет, не то». Фильм я какой-то смотрел по телевидению лет так сорок вперед про раненного в Кремле космонавта. Точно. Полет, возвращение, торжественная встреча. И стрелок. Хоть убей не вспомню имен, но точно было. Пробрался к воротам и высадил в кортеж Брежнева, который вез героев на чествование всю обойму. В Генсека не попал, зато убили водителя и кого-то ранили. Когда и с кем это было? Я потер лоб по нулям, но точно не с Гагариным. Тот разбился на самолёте. Теперь-то уже нет, но... Эх, всё, что помню, это анекдот. О покушении рассказали Будённому. Ну и как попали? Нет, Семён Михайлович, я всегда говорил, надо шашкой. Чего замолчал? Спросил генерал. Досмотр поверхностный. А вдруг кто-нибудь мощную магнитную мину под днище присобачил? Например, в гараже. Потом дождался, когда рядом будет Зил Брежнева. И по радио — бам! Генерал побледнел, покачал головой. «Ну и фантазия у тебя». «А девятку вообще как-то проверяют?» «Ну, на предмет боеготовности». «Вот у нас во Владике...» — на ходу симпровизировал я. «Спецназовцев закидывают во время учений в тайгу. Они выходят к военным базам, обозначают нападение. Если успешно, премия. О охране звездюлей. Почему проморгали? Годик все такие бодрые ходят, караульные злые». Олидин задумался. «Нет, при Антонове такого в девятке не было». «Но идея интересная. изложи ко мне ее на бумаге, в форме докладной». «Тогда пусть Антонов поделится актами. Как-то их там все равно проверяют же. Оружие, подготовку сотрудников. Я гляну и дам свои предложения». «Добро». Олидин открыл дверь, начал вылезать у парадного крыльца здания Совмина. «Оказывается, мы уже приехали». Нас проводили на третий этаж, завели в большой кабинет с тяжелыми шторами и длинным столом. Сопровождающий забрал пленку на проявку, приоткрыв дверь, впустил еще двоих сотрудников, которые развернули на месте целый кинозал. Повесили небольшой белый экран, поставили в торец стола кинопроектор. Я пригляделся. Отечественный зенит. После того, как мы остались вдвоем, Оледин начал меня инструктировать: Лишнего не говори, докладывай коротко. ПГУ не топи, резидентура в Праге только появилась. ПГУшников учат уходить от слежки, а не организовывать ее. «Про перевооружение Грома можно?» Я коротко рассказал про Скорпионы. «Тоже не надо», — помотал головой генерал. «Решим между собой. Это не вопрос Андропова и уж тем более Брежнева. Ты чего на часы посматриваешь?» Запалился. «К жене тороплюсь», — честно признался я. «Успеешь», — отрезал Олидин. «Вначале дела. Потом смягчился, тоже глянул на часы. «К обеду будешь в ЦКБ, обещаю. Дам свою машину. И вот что». Я вам с Яной квартиру выбил. Можешь порадовать жену и уже сегодня глянуть по смотровому ордеру. Заедешь на Лубянку, возьмешь его у моего секретаря». Я почесал в затылке. Обрастаю имуществом. Осталось купить только машину и дачу на Рублевке завести. Буду на веранде сидеть, чаи гонять, Соловьев слушать. «Спасибо. А где, если не секрет квартиры?» «Договорить нам не дали. В кабинет зашли Брежнев, Андропов и Хмурый Ценев». Зыркал он на нас, зло, молчал. Даже вместе со всеми пожал руки. «Докладывайте, товарищи!» Брежнев сел во главе стола. Справа от него разместился Юрий Владимирович. Ценёв оказался напротив меня. «Только коротко. Нам скоро на трибуну Мавзолея приветствовать трудящихся». Брежнев достал портсигар, подергал его крышку. Потом надел очки и посмотрел на таймер. «Тут я выпал в осадок». Портсигар не открывался, на таймере было еще две минуты. «Ну вот так всегда», — вздохнул Леонид Ильич, вопросительно посмотрел на Ценёва и Олидины. Сразу две пачки сигарет распахнулись перед ним. Генсек выбрал Алидинскую, прикурил от зажигалки, подвинул к себе пепельницу. Я откашлялся, начал докладывать. Коротко, как и обещал, тестю. «Юрий Владимирович», — Брежнев прервал меня взмахом руки, повернулся к Андропову. «Как разместили Дубчика, Йозефа, Павела и остальных?» «Под охраной в доме отдыха КГБ на Клязьме», — коротко ответил председатель комитета. «Как только закончим с первомайскими делами, можно встречаться». «Везите их в Кремль, к...» — генсек посмотрел на часы. «Так, сначала демонстрация, потом прием, Скажем, к четырем. Думаю, весь вечер проваландаемся с ними». «Прилетел министр обороны Чехословакии Мартин Дзур и член Центрального комитета Шолгович», — тихо заметил Ценёв. «Их куда?» «Сразу в ЦК», — решил Брежнев. «Пусть готовят документы вместе с товарищами из оргбюро об отставке Дубчика и...» Тут генсек осекся, посмотрел на меня. Я почувствовал себя неуютно, как будто подслушиваю чужие планы. «Николай, у тебя, кажется, там еще какое-то кино было?» Леонид Ильич резко затушил сигарету, поднял трубку телефона. Коротко переговорил с кем-то. Оказалось, плёнку ещё не успели проявить, поэтому киносеанс отменяется. «Позже посмотрим», — произнёс Андропов, поглядывая на меня. «После демонстрации». «Ты давай на словах изложи». Рассказал про английского резидента, его сотрудницу. Достал и показал рукописный акт изъятия денежных средств. «Весь полёт из Праги в Москву мы с Иво пересчитывали фунты и золото». Восемь тысяч суверенов и триста тысяч фунтов стерлингов. Недорого они оценили Дубчика. Андропов забрал у меня акт, проверил подписи. Благодарю за службу, очень хорошо сработали. Куда изъятое деле? Заместитель повез в кассу на Лубянке. Тогда у нас все. Юрий Владимирович посмотрел на Брежнева. Отпускаем Орлова? А как же протесты английских дипломатов? Вскинулся Ценёв. Весь этот срам в Праге? Тут уже все посмотрели на Брежнева. Тот повертел портсигар, дождался какого-то щелчка. Крышка откинулась. Ага, время на таймере вышло. Леонид Ильич достал еще одну сигарету. Постучал в задумчивости ей по столу. Мощно он так курить. Считай, прикуривает от одной сигареты другую. Ведь долго еще протянет до начала восьмидесятых. «Вы в масках были?» Брежнев повернулся ко мне. «Само собой». «По-русски не говорили?» «Нет». «Юрий Владимирович, советские спецназовцы не причастны к захвату английских граждан в Праге». Генсек убрал портсигар во внутренний карман пиджака. «Громыка я сообщу. Будем все отрицать. Спецоперацию засекретить, со всех участников взять подписки о неразглашении». «Догромовцы и так...» — начал я, но заткнулся под взглядом Олидина. «Есть еще пилоты и прочие участники», — пояснил мне Андропов. «Поработаем, Леонид Ильич». «Плёнку передать Юрию Владимировичу. Попробуем гласно подавить лимон. Может, что-то удастся выторговать». Брежнев тяжело вздохнул. «Хотя надежды немного». «Ну вот, будет опять какой-то мутный договорняк». Прав был Васильев. «Спасибо за службу. Все свободны». Брежнев встал, пожал мне руку до хруста. «Нет, мощный он еще. Я на не выглядела больной. увидев меня в коридоре, она бросилась навстречу, крепко прижалась. Животик уже был такой отчетливый, плотный. «Вернулся, вернулся!» Я отстранил жену, посмотрел на нее. Больничный халатик, пучок волос на голове. Глаза блестят, но это от слез радости. Мы еще раз обнялись, поцеловались. «Очень скучал», — признался я, ставя сумку на пол. «Я тоже. Что у тебя там?» Яна оглянулась, потянула меня в пустую палату. «Подарки из Праги». «Ты был в Чехословакии?» На меня посыпался град вопросов. Жена даже забыла про сумку и хотела узнать, если не все, то почти все. «Подписки», — развел руками я. «Погода была отличная, пиво вкусное, о большем, извини, не могу. Но могу вот». Сначала я выложил на свободную кровать апельсины и яблоки, потом коробку с белыми туфельками чешской фирмы Цебо. Дождался Ахов супруги, попыток примерить, пришлось помочь. Затем достал еще один ящик со сложной упаковкой внутри. В ней в несколько слоев были завернуты разноцветные хрустальные фужеры с изображением Карлова моста Пражского града. Оба подарка мне помог купить Васильев. Резидент хорошо разбирался в чешских дефицитах и знал все ходы-выходы. «Ой, богемский хрусталь, как же ты его вез?» «Очень и очень аккуратно, военным самолетом. Нравится?» «Очень». Яна обняла меня, по щекам покатились слезы. Мне так ужасно без тебя было. Само собой, я начал расспрашивать о здоровье, и тут все оказалось более-менее. Отслаяние плаценты не подтвердилось. Жену обещали выписать уже через пару дней. Поговорю с лечащим врачом, решил я, убирая туфли и хрусталь обратно в сумку. Так первое же мая, нет его? Ну вот. Слушай, Орлов, а как ты узнал мой размер ноги? Я налучилась любопытством. Посмотрел на этикетке коробки твоих черных туфель. «Подготовился». Жена положила голову мне на плечо, вздохнула. «Хорошо бы мальчик был, хотя и девочка тоже отлично». «Ты насчёт имён уже думала?» «Рано, да и примета плохая». Прощение вышло опять со слезами, но тут я был готов. Вытащил просмотровый ордер, который предусмотрительно забрал на Лубянке до поездки в ЦКБ. «Сталинская высотка?» Слёзы Яны мигом высохли. «Двушка?» 53 квадрата, кухня 9 и даже казенная мебель. Ничего покупать не надо. Вещи посуду перевезли и живите. Я тебя люблю. Жена чмокнула меня в губы, встала, взяла кулек с фруктами. Пойду звонить папе благодарить. Вот это правильно, а я поеду, гляну квартирку. Двухкомнатная квартира в высотном доме на площади восстания. Генерал неимоверно крут. Сколько лет обычному сотруднику комитета ждать отдельную квартиру в Москве? Пять? Десять? А до этого будь любезен в коммуналке пожить. Припарковавшись перед центральным подъездом, выясняю у вышедшей консьержки, где здесь домоуправление, и не теряя времени, направляюсь туда. Майские праздники. Все закрыто. Но дома мне находят. Звонком. Все та же самая бабуля-консьержка. Массивная дама с начесом а-ля из книжки про малыша и Карлсона. Она явно недовольна, интересуется, кто я такой и почему не могу прийти в рабочие часы. Удостоверение сотрудника КГБ и Ордер примиряют ее с действительностью. Мы отправляемся смотреть квартиру. Фрэкинбок оказывается кладезем информации. Я узнаю, что в доме 452 квартиры, 14 подъездов и 22 жилых этажа, плюс еще 17 в двух боковых крыльях. Целый город-человейник. В доме есть свой гастроном, кинотеатр «Пламя», почта, сберкасса. И до кучи бытовых учреждений, химчистка, ателье, парикмахерская, даже кафе «Мороженое». «Можно существовать, вообще не выходя за пределы территории». «Вы один будете жители с семьей? интересуется управдом. «С женой, но в сентябре ожидается прибавление». «Поздравляю», — равнодушно роняет Фрэкенбок, нажимая кнопку лифта. Холл, конечно, впечатляет. Огромные хрустальные люстры, спускающиеся на цепях с потолка, мраморные колонны с резными капителями, цветные витражи. Социализм в отдельно взятой стране. На полу тоже мрамор с каким-то затейливым рисунком. «Вам нужно будет ознакомиться с правилами пожарной безопасности, они тут строгие. Перед нами раскрываются створки лифта, мы входим в кабину. Изучить план эвакуации. Были прецеденты? Пожаров не было, но случаются учебные тревоги. Молча поднимаемся в лифте на 17 этаж и снова попадаем в холл. Лепнина, огромные зеркала». От лифта в разные стороны расходятся два вестибюля, а дальше коридоры, в которые выходят двери квартир. «А кто соседи?» «О, это известные люди», — хмыкает управдом, доставая ключ из кармана. «Познакомитесь». «Неизвестных тут, похоже, вообще нет». «Это дом и другие высотки», — назидательно произнесла Фрекенбок, распорядился построить лично Иосиф Виссарионович Сталин. «Последнее было мне сообщено аж с придыханием». Мне передавали, что на одном из совещаний товарищ Сталин сказал, «Ездят у нас в Америку, потом приезжают и ахают. Ах, какие же огромные дома. Пускай теперь ездят в Москву, видят, какие у нас дома. Пусть ахают». Женщина открыла дверь. Мы вошли в большую прихожую. На полу паркет, на стенах вешалки в форме небольших оленьих рогов. «Здесь кухня». Фрекенбок повернула направо. Я пошел вслед за ней. «Холодильник, газовая плита, столовая мебель». В центре кухни стоял небольшой дубовый стол, окруженный массивными стульями. На окне висели занавески. Даже это предусмотрено. «А холодильник это от прежних жильцов?» «Нет, что вы. Это штатная техника». Потом мы посмотрели раздельный санузел, зашли в гостиную. еще один стол, шкафы. В стене встроенный пылесос. Управдом рассказывает, что внизу здания размещена промышленная установка, которая высасывает пыль по всей высотке. Подключаешь гибкий шланг и вперед убираться в квартире. Честно сказать, даже в будущем такого шика в элитных домах не будет. «Вам понадобится место на подземной парковке?» — интересуется Фрэкенбок. «А тут есть подземная парковка?» — окончательно выпадаю в осадок я. «Разумеется, вам полагается одно машино-место. Понадобится подслужебную «Волгу». «Пишите номер», — управдом протягивает мне записную книжку. «Я оформлю пропуск». Мы проходим в спальню. Тут висят на окнах тяжелые гардины, стоит большая кровать, два раздельных шкафа. На стене круглое зеркало, есть даже дамский столик с пуфиком. Шик. Все устраивает?» «Более чем». «Тогда послезавтра можете в управлении получить ключи и расписаться за имущество. Успеете оформить ордер?» «Постараюсь». Выходя из квартиры, мы нос к носу сталкиваемся с семьей из четырех человек. «Невысокий военный в кителе с наградами, женщина лет тридцати с высокой прической, девочка в платье с бантами и паренек в школьной форме с галстуком». «А вот и ваши соседи», — произносит управдом. «Познакомьтесь». «Кожедуб», — первым реагирует военный, — «Иван Никитович». «Я приглядываюсь к кителю, так и есть. Три звезды героя. Это же прославленный ас. Почему он тут живет? «Майор Орлов», — представляюсь я. «Буду вашим соседом». «Меня знакомят с семьей. Жена Вероника Николаевна приглашает сразу в гости. Я прощаюсь с управдомом, захожу в квартиру Кожедубов, зависая у стены с боевыми фотографиями. Чего тут только нет. Фронтовые друзья, Рейхстаг в Берлине с надписями на колоннах. Конечно, Знамя Победы». «Чего стоишь?» — по-простому подхватил меня под локоть Кожедуб. Пойдем примем по сто грамм за солидарность всех трудящихся». «С демонстрацией пришли?» — догадался я. «Так точно». Мы садимся за стол. На нем быстро появляется нехитрая закуска, графинчик с рюмками. Вероника Николаевна так и мелькает туда-сюда. А я тем временем узнаю, что высотка на площади Восстания раньше принадлежала Министерству авиационной промышленности, поэтому тут живет много летчиков, -конструкторов. «Дом авиаторов», — кожеду разливает нам водку. «Вот где ты теперь будешь жить». Мы быстро переходим на «ты». Я немного рассказываю о себе, — Даже признаю, что тоже есть золотая звезда, правда, всего одна. Сразу следует вопрос, за что. И что отвечать? Про кобра рассказывать нельзя. Говорю, что за посольство и мавзолей. За мавзолей? Так это ты? Кожедуб кое-что слышал о делах грома. На меня сыпется град вопросов. Иван Никитич, развожу руками я. Извини, сам знаешь, что такое военная тайна. Давай за весну за женщин. Мы с удовольствием чокаемся. Тут же вякает дверной звонок. Это пришли сослуживцы Кожедуба. Застолье разрастается, хлопают пробки шампанского, кто-то ставит музыку на проигрыватели. Начинаются танцы, меня знакомят с множеством соседей. Ну вот, считай, влился в местный коллектив.